Глава 22. Маша ругаю себя за то, что поддалась эмоциям. Сколько раз Егор учил, что нужно в подобных ситуациях молчать, а затем бежать к нему и всё рассказывать. Брат всегда приходил на помощь. Теперь Егор далеко, а я даже позвонить ему не могу. Отец может за это время насильно выдать меня замуж. Устав, мерить шагами спальню, я вернулась и присела на край кровати. Окрылённое признанием Миши, я решила бороться с отцом. Пташка забыла, что не соперница грифу. Теперь сидит в золотой клетке и неизвестно, увидит ли свободу. А как же учёба? Жанка, которая ждёт меня в квартире Егора. И главное, Миша. Вот только у нас начинает что-то налаживаться, обязательно кто-то должен вмешаться. Минут через двадцать входит в комнату мама, ставит у кровати мои туфли. Я не смотрю в её сторону. Больнее всего, когда предаёт самый близкий человек. Сколько бы раз я через это не проходила, боль от этого менее острой не становится. Маша, ты же знаешь, что с отцом бесполезно спорить, начинает она, присаживаясь со мной рядом. Свет так и не включили, поэтому сидим в темноте. Так даже лучше. Хотела тебя предупредить, а вон как получилось, тяжело вздыхает она. Отсидела бы ужин, улыбнулась пару раз парню и к Егору поехала. Ну зачем ты с ним стала спорить? Мама наносит удары по свежей ране. Я сама себя за это уже полчаса грызу. С отцом нужно быть умнее, хитрее, мудрее, а я. Никто не скажет, что дочь криминального авторитета. Мне-то понятно, почему так. Родитель всегда держал нас с мамой в стороне от своих дел. Стоит тишина, не давит, не мешает. Нам просто нечего сказать друг другу. Так бывает, когда люди не чувствуют эмоциональной связи. Я не хочу оправдываться и объясняться только не маме. Жанка, Егор, Миша, им бы сказала. Слепцовы пришли, в гостиной сидят. Вновь заговорила мама. Может, спустишься к нам, если ужин хорошо пройдёт, возможно, отец смягчится. Я пригласила подругу в гости на время отъезда Егора. Не знаю, для чего я это говорю. Наверное, надеюсь, что мама говорит отца мне отпустить. Шансов немного, но они есть. Поднимаясь с кровати, я обуваю туфли. Умница, Машенька, хвалит мама. Ты только улыбайся. Наверное, это не трудно, если в это время буду думать о Мише. Отец, увидев меня в гостиной, строго посмотрел, но ничего не сказал. Со слепцовыми пришлось знакомиться. Их дочь Инну я не помнила. А остальных тем более. Сергей, мой предполагаемый жених, мне не понравился. И дело не в том, что я давно и безнадёжно влюблена в другого мужчину. Просто такой тип вечных маменькиных сынков вызывал стойкую неприязнь. Парню я приглянулась, а жаль. Он весь вечер уделял мне внимание. Отец постоянно за нами наблюдал, приходилось быть максимально вежливой и корректной, прятать истинные чувства за маской вежливости и не забывать улыбаться, как просила мама. К концу ужина на лбу отца разгладились морщины, что свидетельствовало о том, что он перестал злиться. Я молилась, чтобы этот вечер хорошо закончился. Мать Сергея, она ли бросала в нашу сторону недовольные взгляды. Её не радовала перспектива нашего возможного родства. Как же меня это обнадеживало. Ведь в отличие от нашей семьи, в семье депутата главную партию исполняла супруга. Необходимо было убедить её в том, что она права. Как же не хватает Джанки с её дельными советами. В самом конце ужина, когда гости уже собирались уходить, появился друг отца. Я так поняла, его не ждали, потому что когда охрана докладывала родителю, он явно был недоволен, но разрешил пропустить гостя в кабинет. Маша Давай встретимся на днях, сходим куда-нибудь вдвоём, предложил Сергей. «Ожидаемое приглашение, но я не обрадовалась, хоть на лице моём и расцвела улыбка под пристальными взглядами глав семейств и их вторых половин. Конечно, ты мне позвонишь? «Диктуй номер? Он вбивает цифры, а я думаю о том, что у меня появился хороший повод вернуть телефон. «Пусти мне дозвон, я запишу. Смотрю на отца, который не сразу соображает, что я от него хочу. Маша, ты забыла сумку у меня в кабинете, сейчас принесу. Улыбается лютый, будто заботливый родитель. Подождите минуту. Папа скрывается в коридорах особняка, а я немного рискуя, приближаясь к Сергею, кладу ладонь на грудь, где громко стучит его сердце, и шепчу ему на ушко: "Я буду ждать в выходной твоего звонка", хотя знаю, что отключу телефон на весь день. Ты такой классный!» Весь этот спектакль для Анны Леонидовны, которая не сводит с нас недоверчивого взгляда. Её губы недовольно поджимаются. Мама этого не видит. Она в это время внимательно слушает заумную речь депутата. Серёжа, нам уже пора. Попрощайся с Марией. Встревает женщина. Как я и думала, она не позволит сыну самостоятельно принять решение. Я думаю, мы с вами подружимся, дерзко заявляю, Анна Леонидовне. И пока её лицо продолжает вытягиваться, я добавляю: "Папа, наверное, не может найти мою сумку, пойду помогу". Уже подхожу к кабинету, когда слышу яростные голоса. Это отец и его друг Бык, такой же бандит, как и мой родитель. "Ты обещал подумать, лютый. Так дела не делаются. Ты меня кинуть решил?" "Бык, не кипитесь. Я ещё не принял решение. Свою позицию по этому вопросу я тебе ещё в прошлый раз высказал". Я хочу твою дочь, и ты мне её отдашь, не говорит, а бешено рычит Ярослав Быков. Миша, мне нужна секунда, чтобы принять решение. Не пойму, почему Пуговкин отец поднял трубку. Сброшу вызов. Лютый заинтересуется этим звонком. Заговорю, у Маши могут возникнуть проблемы. Папа, вырывается в сознание испуганный голос моей девочки. Там Серёжа уже уходит. Мне нужен телефон. Номер его записать. Какой на хрен, Серёжа? Начинаю закипать. Тут тебе кто-то звонил, я ответил. Маша, поздороваться не хочешь? Слышу ещё один взрослый мужской голос. Он меня напрягает своей развязностью. Кто смеет так разговаривать с Пуговкой в присутствии Лютова? Здравствуйте, Ярослав Андреевич, слышу в трубке. И неожиданно Катерина Юрьевна, я вас слушаю. Извините, папа поднял трубку, одну минуту. А потом, видимо, прикрывает микрофон рукой и произносит, обращаясь, скорее всего, к отцу. Это мой куратор. Почему так поздно? узнаю гонор Лютова. У нас в университете мероприятие, я обещала скинуть сценарий, но забыла, а завтра роли нужно распределить. Маша нервничает, заикается. Я гашу в себе гнев, хотя желание поехать и забрать её оттуда не утихает. Скажи гостям, что я сейчас подойду. Пусть дождутся. Хорошо. Ты не задерживайся. Дверь прикрой, приказывает Маша отец. Её громкий вдох и резкий выдох бьют по натянутым нервам. Что там происходит? Маша, девочка моя, что случилось? Голос не слушается, срывается, хотя я и пытаюсь говорить без нервов. Миша, я тебе минут через десять перезвоню. Сейчас мне к гостям нужно вернуться. Какие кляш ему гости? Вскипаю. Чувствую, что ей плохо, она расстроена, голос до сих пор дрожит. Миша, мы потом с тобой спокойно поговорим. Не могу сейчас, прости. Я еду к тебе. Жду в двух домах от вашего дома. Произношу, прежде чем она успевает сбросить вызов. Зачем мне надо? Пугается. Не хочу её волновать ещё больше, поэтому спешу успокоить. Не уеду оттуда, пока тебя не заберу. Буду ждать сколько надо. «Не нервничай. Вызывай такси, потом ко мне пересядешь. Мне тебя увидеть надо. Ладно, я позвоню, сдаётся она. Этот ужин мне с самого начала не нравился. Не знаю, что там произошло, но судя по тому, как Маша нервничает, ничего хорошего. Я срываюсь и лечу в элитный посёлок, который находится за МКАДом. Минут через двадцать звонит Маша. Я съезжаю на обочину и принимаю вызов. Миша, не приезжай. Отец отправит меня домой с охраной. Нам лучше пока не встречаться. Маша, что происходит? Ты можешь объяснить? Я не просто нервничаю. Я в таком состоянии, что сам себя боюсь. Не имею права подвести Пуговку. Я за неё любого уложу. Никто не смеет доводить Машу до такого состояния. Охрана будет дежурить у моего подъезда, так папа сказал. Теперь меня будут отвозить на учёбу и привозить. Я просто не знаю, как мы теперь сможем видеться. Она едва держится, в голосе слышатся слёзы. Ты можешь рассказать, что произошло сегодня во время ужина? Миша, давай я приеду и тебе уже из дома наберу. Пуговка говорит едва слышно, боится, что подслушают. Хорошо. Я разворачиваюсь. У горас дело влюбиться в Машку, войну развязываю, но не отдам её никому. Моя она». Доезжаю до района, в котором живут Егор и моя девочка. Машину свою оставляю в соседнем дворе накидываю на голову капюшон совсем низко чтобы лица не было видно вряд ли главаре залютова успели раньше меня подъехать но на всякий случай перестраховываюсь скидываю капюшон в подъезде поднимаюсь на нужный этаж и звоню в дверь Маша зря думает что я собираюсь отойти в сторону и тупо ждать ты что здесь делаешь спрашивает Жанна, открывая дверь прохожу мимо неё Двигаюсь в сторону кухни. Тебе Маша звонила? Нет, и не отвечает. Я уже раз двадцать набирала. Миша, что случилось? Егорушу короткие волосы на голове. Хочется биться головой о стену. Пока не знаю, но ничего хорошего. Подруга у пуговки смелая, бойкая, но услышав мой ответ, сникает. Ты её любишь? Прямо так, без заходов из-за угла. Люблю. Вот и хорошо встаёт и ставит чайник. Только не обижай Машу, она крутая, сам знаю. Проходит больше часа, когда в замке поворачивается ключ. Мы всё это время сидим на нервах, ждём. Жанка дозвонилась до неё полчаса назад. Маша сказала, что едет. Я уже у двери стою, жду свою девочку. Сначала я проверю квартиру, потом войдёте, доносится до меня голос охранника.